Главная энергосеть работает. Освещение в комнате включилось полностью. Все мониторы перестали мигать. Эй, все в порядке. Тим нажал на «включ сетей». Вроде бы ничего. Он посмотрел на видеомониторы и перевел взгляд на главный экран. Какую сеть включить? Парк, главный режим, гостин, др... Грант что-то сказал, но Тим не расслышал. Он лишь обратил внимание на его напряженный тон. Грант с тревогой следил за мальчиком. Сердце Тима бешено колотилось в груди. Лекси что-то вопило, обращаясь к нему. Тим больше не смотрел на видеомониторы. Он слышал, как на потолке гостиницы прогибаются прутья. Слышал рычание рапторов. Потом... Малкольм услышал голос Боже мой! Тим выбрал надпись Гостин. Обозначьте номер включаемой сети. На какой-то жуткий миг он показался совсем бесконечным. Тим позабыл нужный номер, но потом все-таки вспомнил Ф4 и нажал на соответствующий квадратик. Идет включение сети Гостин Ф4. Тим увидел на экране видеомонитора, как с гостиничного потолка посыпался дождь искр. Экран побелел. Лекси закричала «Что ты наделал?» Но изображение почти тут же восстановилось, и стали видны рапторы. Они извивались между прутьями и вопили, попав в раскаленный водопад искр. А Малдун и его друзья, по несчастью, явно приободрились, голоса их стали звончие. «Есть!» — Грант хлопнул Тима по спине. «Есть! Молодец!» Все вскочили и запрыгли от радости, а затем Лекси спросила. «А что насчет корабля?» «Насчет чего?» «Насчет корабля!» — она указала на экран. «Здания за кормой корабля стали уже гораздо больше, они теперь находились... Вправо, поскольку корабль повернул влево, собираясь причаливать. Матросы уже готовили концы. Тим снова уселся на стул и уставился на экран. Он внимательно изучал надписи Телеком В Б Б и Телеком РСД. Похоже, могли иметь отношение к телефонам. Он надавил на Телеком РСД. К вам поступило 23 телефонных звонка и или телеграммы. Хотите получить сейчас? Тим нажал «нет». «Может быть, с корабля тоже звонили», — предположила Лекси. «Может, тебе удастся таким образом с ними связаться?» Но он не обратил на нее внимания. «Укажите телефонный номер или нажмите кнопку F7 для выхода, соответствующую директорию. Тим нажал на F7, и внезапно перед ним замелькали имена и телефоны из огромного списка. Фамилии шли не по алфавиту, и Тиму пришлось внимательно проглядывать список, пока он не обнаружил то, что искал. Судно Анна Б. Фредди 708-3902. Оставалось только выяснить, «Как позвонить?» Тим нажал на несколько кнопок внизу экрана. «Звонить сейчас или позже?» Он выбрал «Звонить сейчас». «Извините, ваш запрос не может быть удовлетворен. Ошибка 598. Пожалуйста, попытайтесь еще раз». Тим попытался еще раз. Раздался гудок, а затем звуки автоматически набираемого номера. «Получилось?» — спросил Грант. «Отлично, Тимми!» — похвалила его лексим, «Но они уже почти на месте!» На экране было видно, как судно уже причаливает к пристани. Они услышали пронзительный писк, а затем голос. «Алло, Джон, это Фредди. Ты меня слышишь? Прием!» Тим схватил телефонную трубку, лежавшую на панели, но услышал только звук набирающегося номера. «Алло, Джон, это Фредди!» «Отвечай же!» шепнула Лекси. Присутствующие в комнате похватали телефонные трубки, все, которые попались им на глаза, но везде слышались лишь звуки набираемого номера. Наконец, Тим заметил трубку на боку панели. Там мигала лампочка. «Алло, контрольный пост, это Фредди. Вы меня слышите? Прием!» Тим торопливо снял трубку. «Алло!» — говорит Тим Мерфи. «Мне нужно, чтобы вы...» «Повтори еще раз. Я тебя не понял, Джон. Не причаливайте. Вы меня слышите?» Наступила пауза. Затем голос удивленно произнес. «Похоже, какой-то паршивый мальчишка развлекается». Тим выкрикнул. «Не причаливайте! Возвращайтесь на остров!» Отдаленные голоса звучали прерывисто. «Он что, назвался Мерфи?» — спросил первый голос. «Да я не разобрал, не разобрал имени!» — откликнулся второй. Тим в панике посмотрел на взрослых. Дженнаро взял у него трубку. «Дай-ка я попробую. Ты можешь узнать его имя?» Раздался резкий треск. «Наверное, это шутка-розыгрыш. Наверное, долбанный оператор. Или еще что-нибудь». Тим колдовал над панелью. Неужели нельзя выяснить, кто такой Фредди?» «Вы меня слышите?» — спросил в телефонную трубку Дженнаро. «Если слышите, ответьте. Прием!» «Сынок!» — протянул в ответ голос. «Мы понятия не имеем, кто ты такой, но, черт побери, это не смешно. Мы сейчас причаливаем, и у нас куча дел, так что либо представься честь по чести, либо повесь трубку». На экране компьютера появилась надпись. Феррелл, Фредерик Д. Капит. «Вас устроит такое представление, капитан Феррелл?» — гаркнул Дженнаро. «Если вы немедленно не развернете корабль и не возвратитесь на остров, вы нарушите...» 509 девятый параграф Единого морского кодекса, за что поплатитесь своей лицензией, выложите пятьдесят тысяч долларов штрафа и проведете пять лет в тюрьме. Вы меня слышите?» Воцарилось молчание. «Вам понятно, капитан Фэррол?» Наконец далекий голос произнес. «Понятно». А затем другой голос сказал. «Все на корму». И судно начало поворачивать назад. Лекси издала радостный возглас. Тим упал в кресло и утер под со лба. Грант поинтересовался, «А что такое Единый морской кодекс, на который вы сослались?» «Чтоб мне провалиться, если я знаю», — усмехнулся Дженнаро. Все с довольным видом смотрели на экран. Судно отдалялось от берега, В этом не было сомнений. Ну, я полагаю, все самое трудное позади, — вздохнул Дженнаро Грант, покачал головой. — Самое трудное, — сказал он, — только начинается. Седьмое приближение. Математика требует все большей храбрости, чтобы смотреть в лицо скрытым последствиям. Ян Малкольм. Уничтожение мира. Они перенесли Малкольма в другой гостиничный номер и уложили в чистую постель. Хеммонд заметно оживился, распрямил плечи и засуетился. «Что ж», — заявил он, — «по крайней мере удалось предотвратить катастрофу». «Какую катастрофу?» — со вздохом поинтересовался Малкольм. — Ну как же, — воскликнул Хеммонд, такую, что ящеры не вырвались на свободу и не заполнили весь мир. Малкольм приподнялся на локте. — А вас это что, волновало? — Ну, конечно, риск был велик, — сказал Хеммонд, ведь это суперхищники, они могли бы уничтожить нашу планету, если бы выбрались с острова. — Да вы просто... «Самовлюбленный идиот!» — в ярости вскричал Малкольм. «Вы хоть понимаете, о чем вы мне толкуете? Вы думаете, что можете уничтожить планету?» «Боже, до да чего же вы упиваетесь своей властью?» Малкольм откинулся на подушке. «Нет, вы не в состоянии уничтожить нашу планету. Вам это совершенно не по силам». Но большинство людей считает, Натянуто произнес Хэммонд, что планета находится в страшной опасности. «Это не так», — отрезал Малкольм. «Все эксперты придерживаются единого мнения. Планете грозит беда». Малкольм снова вздохнул.